Глава пятнадцатая. Интерлюдия. Черный длинный коготь прочертил четкую глубокую линию на каменной твердости земле. Несмотря на обилие растений, все же пробившихся к солнцу, след был виден и широк. Джерард находился в долине, между светлой и темной частями великого леса. Именно здесь он собирался поймать и обескровить без ока. Но не простого, а с магической кровью. Душа, заключенная в тело животного, хоть и утратила разум, но была особенной. Он это ведал совершенно точно. пребывая столько столетий в облике нежити, узнать подобные детали не составило труда. Единственное, чего он не знал наверняка, а лишь предполагал, это вопрос возникновения таких душ в телах животных. Возможно, это были души магиков, от природы наделенные иными возможностями также от чего то умершие не отправились дальше чтобы пройти круги очищения и родиться вновь он тоже не разумел предполагал что их на земле задержало нечто например незаконченное дело или еще что то в общем одни догадки и мало подтверждающих фактов еще бытовала легенда о борках берсерках так и не смогших вернуться в свою первую ипостась и навсегда оставшими магдирами джер не знал где правда Но сейчас это было не так и важно. У него есть цель, и он идет к ней. Но он отвлекся. Встряхнув темной головой, вернулся к рунам. У мертвого короля было не так много времени. Он должен успеть закончить чертить две печати. Одну призывающую, вторую удерживающую. Благодаря им Джер планировал победить вожака стада. И лучше успеть закончить с этим делом до наступления рассвета. Это будет сложно, но возможно. Если получится, то он отпустит животное живым, взяв ровно столько, сколько потребуется для осуществления его задумки. Закончив со сложной схемой, Джер скинул лапу, чуть согнув фаланги длинных пальцев. Огонь, его стихия, родная и любимая, казавшаяся такой недостижимой до недавних событий, ровно до момента слияния его разума с разумом Аруны. Сейчас он мог многое, знания вернулись к нему в полном объеме, пора воспользоваться магией. Каналы в его нынешнем теле были неполноценными, главный центральный источник для накапливания и переработки сырой маны был недоразвитым, а проще говоря в зачаточном состоянии, благо хоть такой появился. До недавних событий резервуар и вовсе отсутствовал, но и этого оказалось вполне достаточно чтобы на кончиках острых антрацитовых когтей появились едва заметные язычки пламени. Едва заметные, но они обладали силой, необычной, странной, искаженной, поскольку носитель не был полностью живым, даже больше мертвым, и цвет огня был не оранжево-красным, а сизо-ониксовым, но тем не менее завораживающим и опасным. Шакасо трэш! негромко прорычал Джерард и направил руку с мрачным огнем к рунам-активаторам. Урус в связке спирт и Альгис. Колдовское пламя резво побежало по цепочке древних символов, по каждой завитушке, каждой черточке, и мчалось дальше, расширяясь от центра наружу. Тихое шипение сжигаемой травы, опадающей безжизненным пеплом, нарушало могильную тишину долины, Словно чувствуя неладное, мелкие животные забились поглубже в свои норы, крупные отступали в глухую чащу, а нечисть, рыскающая в поисках любой еды, замирала на месте, завороженно созерцая затворимой древней ворожбой. Как только вспыхнули завершающие знаки, Джеру, стоявшему все это время неподвижно с полусогнутыми лапами, как будто он собирался на кого-то броситься в смертельном отчаянном прыжке, Осталось только подождать, когда чары войдут в полную силу, и тогда Магдир сам явится к нему, чтобы отомстить за боль, которую причинит запрещенная магия его израненной душе. И неважно, кто именно придет, яростный безок или тонконогий олень, Джерарду любой из них подойдет. Секунды ядовито-медленно трансформировались в тяжелые минуты, неохотно сливаясь в тягучие, как смола, часы. Потребовалось около двух часов, чтобы огромное живое чудовище с широко расставленными рогами и горящими красным бешеным огнем глазами показалось в поле зрения мертвого короля. Пронзительный, утробный звук прокатился по пустынной долине, вышибая волну дрожи у Джерарда. Давно он не чувствовал такую жажду битвы с равным противником. Обычно нечисть не нападала на магическое зверье, ибо сила у последних была просто чудовищной. За удачу считалось утащить кого-то из стада, и это была действительно счастливая случайность. Но чаще всего не рисковал никто, кроме магдиров-хищников, больших опасных кошек они вполне могли составить конкуренцию мощному безоку, кабану или оленю. Бык Фыркал выпускал через крупные ноздри едва заметное паровое облачко, а, заметив Джерарда, принялся остервенело взрыхлять острым копытом почву. Его чудовищно большая голова медленно склонилась практически к самой земле, и в итоге бычара посмотрел на наглого противника из-под лобья злобным налитым кровью взором. Джерард так и не шелохнулся, лишь вытянул когтистую лапу вперед и издевательски согнул указательный палец несколько раз. Этот жест магическим зверем был воспринят резко отрицательно, и более животное медлить не стало, сорвалось с места, да так, что земля задрожала. «Иди ко мне!» – прорычал Джер и побежал навстречу своей жертве. Вот только Магдир жертвой себя никогда не считал. Ближе, еще ближе, шибко. Мертвый король схватил мощными лапами широкие, чуть закрученные рога без ока, останавливая бег зверя своей потусторонней мощью. И произошло это так быстро, что шея быка неестественно изогнулась, причиняя жуткую боль Магдиру. Это обстоятельство еще больше разозлило колдовского быка, И тот с диким ревом мотнул головой, стремясь оторвать врага от земли. Джерард не стал сопротивляться инерции. Благодаря сильнейшему толчку он легко взлетел в воздух. Там лихо перевернулся и уселся точно на спину страшному вожаку бизоньего стада. «Ра!» — рыкнул он, вскинул лапу и, несмотря на бешеные прыжки, в края полоумевшего быка вонзил свои когти в тело зверя. Голубая защитная оболочка, покрывавшая безоко, не дала Джерарду добраться до вожделенной плоти, и мертвый король, зачерпнув остатки своего неживого пламени, попробовал еще раз. Ему нужна только лишь капля крови, остальное сделают рунические печати. Почувствовав неладное, Магдир взревел, дернул крупом вверх и в сторону, затем, запрокинув голову со страшными острыми рогами, мотнул ими чтобы достать до ненавистного седока но ничего у него не вышло джерард плотно сжал колени сдавливая ребра без ока что есть мочи мешая ему нормально дышать «М -м -м -м -м проревел от дикой боли колдовской зверь и подпрыгнув вверх резко упал на земь принимаясь кататься по высокой траве безжалостно ее сминая джеру почти не было больно неприятно но терпимо «Еще секунда!» И, наконец-то, крохотное сизое пламя вспыхнуло на указательном пальце бывшего короля, и он, более не мешкая, воткнул кончик ногтя в защищенную магической броней тушу Бизона. Раз! И капелька крови выступила на могучей шее быка. На этом первый этап был успешно завершен, и, выбрав наиболее удачный момент, Джер, оттолкнувшись от туши Магдира, отпрыгнул далеко вперед, туда, где была нарисована еще одна печать из рун. Магическое животное, словно все прекрасно поняв, резко вскочил на ноги и бросился следом, стараясь успеть за противником и не дать тому коснуться древних символов. Но не успевал. Поэтому, притормозив, топнул копытом об землю, призывая свой дар обездвиживать всех вокруг и нанежить его сверхспособность тоже распространялась. Джерард застыл, как в патоке, с вытянутой лапой. Его коготь с каплей магической крови едва-едва не коснулся земли. Безок, победоносно фыркнув, опустил косматую голову вниз и помчался на противника с целью растоптать, уничтожить, стереть в пыль, чтобы и следа не осталось. Вот только бизонья капелька крови, как в замедленной съемке, все же стекла по закругленному антроцитовому когтю Джерарда вниз и тягуче упала на руну, озарив долину на несколько миль вокруг яркой белоснежной вспышкой. Выпить кровь у обездвиженного Магдира – дело пяти минут, но лишать его жизни бывший великий король орков не стал. Сильное, смелое, бесстрашное животное сражалось до конца, и заслуживала уважения и шанса на жизнь. Я резко села в кровати. Сердце заходилось в бешеном ритме. «Ты так кричала, Аруна!» Ко мне подскочила Кэрри, набегу, хватая кружку с водой и давая мне утолить жажду. «Тебе что-то приснилось?» «Он вернулся!» прошептала я, одновременно ощущая, как алая нить связывавшая меня и короля нежить, исчезла. Я больше не чувствовала Джерарда. Осознание подобного факта пугало, но одновременно с этим от чего то вызывало нешуточную радость. Неужели мой друг и соратник нашел способ вернуться в мир живых?